Первый допрос был фикцией. Следователь старательно пытался казаться равнодушным. И Кей с Томми придерживались того же. Стандартные вопросы о происхождении и в меру честные ответы. Кей Дач со второй планеты Шидара. Томми Арана с Каилиса. Почему бы и нет? Более обстоятельные вопросы. о преступлении против человечества. Подробный рассказ о вовлечении Ванды Коховски в покушение на императора по мотивам личной неприязни, шантаже и угрозах в адрес Рошель Хейне. Время правды наступит позже. Кей понимал это. Накачанный наркотиками и подвергнутый третьей степени, он расскажет всё. Он выдаст Сейкер и опишет путь на Грааль. Он будет говорить о боге и судьбе, о том, что даёт Керкес человечеству. Он будет говорить правду, но ему не поверят. Первый допрос служил лишь одной цели выявить ложь в их показаниях и аргументировать применение пыток. Кей мог рассуждать о том, что тиранская луна сделана из зелёного сыра, или декламировать таблицу умножения. Всё равно Основания будут найдены. Конвой увел их от честно отработавшего свой хлеб следователя. Судя по далекому гулу генераторов, корабль уже вошел в прыжок, вряд ли к Таури. Император уже продолжал преклонение, и следующим пунктом была Горра. Ирония судьбы. Их везли туда, откуда им удалось сбежать. «Нас будут кормить», Осведомился Кей по пути. Конвоины не ответили. Это не входило в их задачу. Лемак выделил им настоящих профессионалов. Впрочем, беспищи их не оставили. Когда часы на стене камеры показали 7 вечера по корабельному времени, крошечный люк в стене камеры выплюнул два закатанных в пластик рациона. Поешь плотно, посоветовал Дач Томми. Утром У тебя аппетита не будет. Встретив непонимающий взгляд, он разъяснил: "Нас ждёт ночной допрос, уже посерьёзнее. Так что набирайся сил. Приятного аппетита". Артур Керчис стоял перед начальником тюремного блока. Лицо его казалось знакомым, но Артур так и не вспомнил откуда. Пожилой майор службы безопасности флота ощущал то же самое. Но и он не смог связать мальчика, бывшего в заключении на орбитальной базе Дагара, и молодого капитана с особыми полномочиями императора. Вот разрешение Лемака. Что вам ещё надо? Заключённые крайне опасны, капитан. Я придам вам охрану. Мне хватит собственного телохранителя. Майор покосился на механистку. Она производила впечатление, как бы опасен ни был Дач. Хорошо, наблюдение ведётся постоянно. Вам придут на помощь в случае необходимости. Когда Артур со своей охранницей вошёл в камеру, майор уже сидел у экрана. Ему потребовалось мгновение, чтобы оценить реакцию заключённых, и чуть больше, чтобы отрешившись от разницы в одежде, Сравнить лица Артура и Томми. «Дерьмо! Они же близнецы!» Крайне довольный своей наблюдательностью, он впился глазами в экран. Кей Дач смотрел на Артура. Четыре года – страшный срок для подростка. Кертис-младший изменился не в лучшую сторону. «Может быть, он по-прежнему был крепче Томми», и мундир имперского капитана носил с элегантностью, доступной немногим. Но Кей смотрел в глаза Артура. В страх и боль, которые лежали совсем рядом, под злой гордостью наследника империи Атан. «Что с тобой сделали, Арти?» – прошептал он, вставая. Движение, едва уловимое взглядом, и женщина-механистка с серебряным лицом встала между ними. Не двигайся, Кэй, холодно предупредила она. Вряд ли что-то ещё могло так удивить Дача. Мир давно перестал быть набором готовых истин для мальчика, рождённого для тихой работы гениального переводчика. Мухаммади в роли телохранителя Артура, в его роли невозможно было представить. Артур, голос Томми вывел его из секундного шока. Юноша вскочил, подался навстречу Кертису младшему, и так же как Кей был остановлен предупреждающим движением механистки. "Отойди, Маржан", глядя на Кей, сказал Артур. "Твоя забота порой навязчива и чрезмерна". Механистка отступила на шаг. "Арти". Кертис младший вскинул глаза, до да боли знакомо. "Ты в порядке?" «Да, сэр Кей. Чего не скажешь о тебе? Привет!» «Скверный год выдался. Привет!» Томми протянул Артуру руку. Кертис-младший пожал ее, улыбнувшись той своей половине, что познавала мир в трущобах Каилиса. «Император попросил меня найти вас, Кей». «Я понял», — медленно сказал Датч. Для того, чтобы перехватить нас, надо было знать курс и меня. Так получилось. Не надо оправдываться, Арти. Я всё-таки рад тебя видеть. Мухаммади шевельнулась, на мгновение теряя сходство с ожившей статуей. Боюсь, это продлится недолго, Кей. Мне казалось, что император захочет увидеть своих не состоявшихся убийц. Да, ему тоже так кажется. Шигал? Артур кивнул. Он очень похож на твоего отца, сказал дач. Артур удивленно посмотрел на Кея. Тоже фаворит судьбы, любимец Бога, правда в иной плоскости. Никогда не замечала за тобой лезть и к врагам, неожиданно заявила Мухаммаде. Похоже, Дач стал бояться смерти? Распустил ты свою охрану, с ноткой презриливости произнёс Кей. Ты понял меня, Арти? Думаю, что да. Отдай его мне, резко сказала механистка. Отдай, когда придёт его час. Тебе оторвать второе ухо? поинтересовался Кей. Маржан рванулась к нему. Артур встал на пути, заслоняя дача. Холодно произнес. «Ты забываешься?» Механистка остановилась. Артур вновь повернулся к дачу. «Я не могу находиться здесь долго. Если хочешь чего-нибудь попросить, говори. Пару бластеров и тяжелую силовую броню». Артур вернул ему улыбку. «Я не могу находиться здесь долго. И ты думаешь, что этого хватит? Я привык довольствоваться малым. Тебе принесут вина. Это тоже приятная малость. Кей кивнул. Тогда ответь мне на один вопрос, Арти. Как ты жил эти годы? Нормально. Что случилось с тобой, мальчик? Кяртис младший повернулся к дачу. Изучающий посмотрел на него несколько коротких секунд. Наверное, этим мгновением сказали ему что-то очень важное. Я видел небо, Кей. Мухаммади положила руку ему на плечо. Нам пора уходить. Мне бы тоже хотелось этого, Арти. Не обращая внимания на механистку, сказал Кей. Радуйся, что ты не дошёл, Кей. Маржан почти подталкивала Артура, но он всё ещё говорил: "Тебе повезло, Кей, повезло. Томми, прощай". Стена раскрылась и сомкнулась, оставляя их вдвоём. "Сука", прошептал Кей. "Серебряная сука. Какой я идиот". "Что с ним, Кей?" Томми пришлось закричать, чтобы Дач среагировал. Он видел небо, Томми Я не понимаю. Артур вошёл в дверь вместе с отцом. Но почему мы решили, что он увидит то же самое? Что он увидел, Дач? спросил Томми после паузы. Я боюсь об этом думать.